Глава 59. Мальчишка приклеился к Терну, точно репейник. Ходил за ним хвостом, чем невероятно меня злил. Сначала я думала, что это приказ правителя находиться неотлучно при колдуне и чуть что бежать с докладом. Возможно, так и было поначалу, но потом, присмотревшись, я поняла, что юному Рею просто интересно беседовать с Терном. А тот не гнал парнишку, хотя даже я с трудом выносила его бесконечные расспросы. Терн будто заполучил себе еще одного ученика, и я узнавала в голосе моего ректора наставнические терпеливые нотки. Хотя Рэй отнюдь не был терпелив, он ехидничал, язвил и будто нарочно пытался вывести Терна из себя. «Ха!» — мысленно фыкнула я, наблюдая за его безуспешными попытками. Еще не такие пробовали». «Значит, магия — это наука производить изменения в соответствии с собственной волей», — повторил Рэй слова Тёрна, но с подковыркой повторил, будто пытался улечить в обмане. «Ну, вот зубы я чищу в соответствии со своей волей. Это что, тоже магия?» Он напоминал сейчас обиженного ребенка, который искал подтверждение тому, что магия — шарлатанство, она никому не нужна, а те, кто осмелится говорить обратное, — мошенники. Терн улыбался, ожидая, пока мальчишка выговорится, а тот все никак не мог успокоиться. «Магия существует лишь для удовлетворения низменных потребностей человека». «Если бы все были магами, то мы просто перестали бы развиваться, ведь тогда без труда можно было бы реализовать любые желания». «Какие же, например?» — снисходительно спросил Терн. «Такие же, как у всех. Люди хотят власти, могущества, богатства. Ну, не знаю, любви красавец, победы над врагами», — горячился Рэй. «Для подростка вполне нормальное, адекватное желание». Терн вовсе не старался его задеть. Я уже привыкла к таким вступлениям. Он всегда критиковал мягко, будто говорил «да», но... Однако Рэй дослушивать не стал. Вспыхнул, вскочил, уши пылали. Правда, каким-то чудом он подавил гнев, даже приосанился. — В нашем королевстве прекрасно живется и без высокомерных магов-выскочек. Вот тут терпение лопнуло уже у меня. — Да что ты! — воскликнула я. — Прекрасно живется, значит? Попробовал бы наш правитель поднять свою сиятельную пятую точку и хотя бы раз приехать в гарнизон, побывать у разлома, поговорить с военными. Люди гибнут, удерживают твари ценой своей жизни, каждый день как последний. Потому только в Карлоре до сих пор тижда благодать. А Терн уже скоро все силы. Терн тронул меня за запястье, качнул головой. Закончил сам. Если будет возможность... Передай правителю, что ситуация очень серьезная. Он вкратце рассказал про самую длинную ночь, про то, что магов катастрофически не хватает, и было бы неплохо, если бы король связался с академиями Блерона и Барка, попросив о помощи. «Иначе...» — он посмотрел Рея в глаза. «Иначе будет поздно. Если будет возможность, передам!» — ворчливо отозвался парнишка, сев на место поскреб ногтем деревянную поверхность стола, пытаясь скрыть замешательство. Наверное, он когда-нибудь побывает у разлома? Увидит своими глазами? Ну, как бы там ни было, во всем, что происходит, маги виноваты сами. Вот как взвелась я. Да, Рэй злобно посмотрел на меня, мол, будут тут еще всякие девчонки указывать. Придворный маг, которому дед нашего правителя верил как родному, предал его, стал во главе заговора, приведшего к смерти короля. «Какое после этого может быть доверие к остальным магам?» А я слышал, — сдержанно вставил Терн, — что все было иначе. Старый Эрнил действительно был очень дружен со своим придворным магом, Териусом Теркином, и дружили они с детства, когда Териус был еще пожом его высочества, до того, как обнаружились его магические способности. «От того и горше, что предателем оказался друг детства!» буркнул непримиримый Рей. Терриус был не самым приятным человеком на свете. Признаюсь, он и на меня точил зуб. В свое время мы разошлись во мнениях. Я едва не подпрыгнула на месте, вытаращилась на Терна. Тот самый Мак ворчун заготовивший грамоты, куда остается только вписать имя, — это и есть Терриус? Терн хмыкнул. Его развеселили мои выпученные многозначительные глаза и кивнул, подтверждая мою догадку. И все же трудно поверить, что он хладнокровный убийца. Говорят, Эрнил, состарившись, одрехлев, умолял своего старого друга попробовать на нем заклятие вечной юности. Однако заклятие сработало неудачно, и король погиб. Трагическая ошибка. Но не злой умысел. «Вранье!» — категорично заявил Рэй. «Конечно, маги попытались себя выгородить!» «Правды мы уже в любом случае не узнаем», — философски заметил отец, грузно опускаясь на скамью рядом со мной. Он не присутствовал при разговоре, выходил в город, чтобы осмотреться, посетить места детства и купить одежду. С появлением генерала спор как-то завял, но, судя по высокомерной мордашке соглядатая тот остался при своем мнении. Как же сильна еще при дворе ненависть к магам, если даже этот мальчишка разделяет ее. Мы думали, что вечером Рэй отправится во дворец с докладом, но он неожиданно решил, что останется ночевать в гостинице. Я умывалась над тазиком, стоя в одной сорочке, а Терн лил на мои руки сложенной лодочкой теплую воду из кувшина. Не горячо? спрашивал он. Или наоборот, сделать теплее. Вода все не кончалась. Муж-маг, счастье в дом, улыбнулась я. В хозяйстве всегда пригодится. Еще как, подбочинился Терн. Мы рассмеялись. В этот момент в дверь постучали. На пороге обнаружился угрюмый подросток. Не дожидаясь приглашения, он протиснулся в комнату через щель между Тёрном и Косяком. У мужа только брови удивленно взлетели, но хорошие манеры не позволили ему сделать несносному мальчишке выговор. Тот охватил стул, прошествовал в центр комнаты и уселся. «Ну?» — угрюмо сказал он. «Что именно?» «О, Терн, как же тебе терпения хватает!» Я боролась с желанием сгрести Рэя за шиворот, хорошенько встряхнуть и выкинуть в коридор, да еще и пинка отвесить напоследок. «Колдой?» — потребовал Рэй, но сам смутился своего приказного тона. «Покажи что-нибудь!» «Магическое!» Он был сейчас, как все мальчишки, мечтающие о чуде. Я видела такие же горящие надеждой глаза, когда на ярмарке заезжие фокусники обещали показать волшебство, а показывали все те же затертые до дыр фокусы с платочками, с розой, вырастающей в петлице, и кроликом, выпрыгивающим из шляпы. Рэй готовился к разочарованию. Он никогда прежде не был знаком с магом, а потому Терн, стоящий сейчас перед ним, представлялся ему и фокусником, и мошенником одновременно. Мы с Терном переглянулись, и мой любимый ректор улыбнулся краешками губ. «Держись покрепче за стул, малыш», — сказал он. «Ух, это было нечто невероятное. Даже я, привыкшая к магии и сама владея ей, не ожидала такой феерии. Мы парили в небе, мы обрушивались в пропасть, мы пробирались во тьме подземных тоннелей и летучие мыши задевали наши волосы крыльями. Мы опускались на морское дно и взбирались на песчаные дюны». Мы были птицами, деревьями и рыбами. Мы прожили тысячи жизней, умирали и воскресали вновь. Но когда я очнулась, оказалось, что за окнами глухая ночь. Едва ли прошло больше нескольких часов. Рэй вцепился в сиденье обеими руками, пальцы скрючились и побелели от напряжения. хх Просипел он. ух <prison> Встал, пошатываясь. Я это, пойду! обернулся на пороге. «А завтра можно еще раз? Особенно, когда я был орлом!» Терн усмехнулся. «Можно». Он взмахнул рукой почти как фокусник и, вытащив из воздуха орлиное перо, протянул пареньку. Это иллюзия, но пару дней продержится. Утром после завтрака Рэй собрался уходить. «Но скоро вернусь», — пообещал он. «Дела у меня». Перо лежало перед ним на столе, и мальчишка иногда касался его кончиками пальцев, точно никак не мог поверить в то, что случившееся с ним вчера в нашей комнате — правда. Потом взглянул на башенные часы, из окна таверны их было отлично видно, и заторопился. Выбежал во двор, мы наблюдали, как он поспешно пересекает его, и вдруг Крей затормозил, похлопал себя по карманам, оглянулся растерянно. «Перо забыл», — прокомментировал отец я отнесу усмехнулся терн все равно хотел дойти до лавки аги тебе орешков купить не -е -е -е. хотя ладно давай будет у тебя скоро жена колобок отец нахмурился при слове жена но ничего не сказал а терн уже размашисто шагал навстречу забывчивому пареньку, помахивая пером Рэй увидел расплылся в улыбке а дальше случилось то чего никто не ожидал хотя вероятно терн теперь все время был начеку это его и спасло их спасло потому что рэй оказался рядом когда это произошло на том месте где секунду назад стояли две человеческие фигуры взвилось пламя до нас докатилась волна жара ужаснино что росы крыльца почернели и скрутились листья я кричала не помню себя я кричала так что сорвала голос когда пламя опало Разбилась о каменные плиты двора, словно огненная волна. Я ожидала, что увижу два обугленных трупа. Черные угли, головешки. Все, что осталось от того, кого я любила. Но Терн, а рядом с ним Рей, стояли живые и невредимые. Мальчишка разевал рот точно рыбой и хлопал глазами. Терн успел. Поставил защиту. Хотя у него были мгновения, чтобы принять решение. Он даже не потерял хладнокровие. Наклонился и поднял с земли ничем не примечательный с виду камень. Терн хмурился, но руки не дрожали. Чего нельзя сказать обо мне, я кинулась было навстречу, но кульком повалилась на землю. Зуб на зуб не попадал, так меня трясло. Так и знала, что терна попытаются убить.